Глава восьмая. Место расположения Рацебурга Во время работы над очередной картиной Петров узнал, что вернулся виит. «Мой заклятый враг! Наконец-таки он вернулся!» Рисуя в крепости Варга, Петрову начало нравиться это место. По сравнению с другими регионами, здесь было много игроков высокого уровня. а за воротами города простиралось настоящее раздолье для любителей приключений. Количество игроков и жителей быстро росло, и со временем это место начало приобретать античный лоск. Петров думал, что, наверное, он не будет против стать местным лордом. Я слышал, что лорд устраивает мясную вечеринку. А, в самом деле? Он открыл склады, чтобы все могли бесплатно брать мясо. «Мы можем есть столько, сколько захотим!» «А еще говорят, что если пойти туда, где находится сам лот, он лично приготовит для вас мясо!» «Тогда чего же мы ждем?» Простое появление вида вызвало шума больше, чем осада крепости целой армии монстров. Игроки, словно одичавшие, бежали к хранилищам и брали там мясо. Много их брать не удавалось, поскольку мясо весило достаточно много – Но отказываться от него они тоже не могли, ведь эту еду дал им бесплатно сам лорд Вид. «Ням! Такое сочное мясо кабана! Оно каждый раз сводит меня с ума!» «Точно! Я думаю, что вкус мяса лучше, потому что мы здорово набегались и проголодались!» Петров, рисуя настенный мурал, невольно сглотнул. «Я больше не могу этого выносить. Может, сначала поесть, а потом уже продолжить?» Он не хотел быть в долгу у Вида и скоро собирался бросить ему вызов. «Но почему это соперничество было для него таким важным?» «Ладно, я просто пойду и попробую». Петров пошел туда, где по столам игроков Вид лично жарил мясо каждому желающему. В том месте оказалась длинная очередь – из тех игроков и жителей, которые с нетерпением ждали хотя бы кусочка еды. «Как думаете, есть шанс, что мы сегодня попробуем эту вкуснятину?» «Очередь быстро двигается. Думаю, через час она дойдет и до нас». Петров тяжело вздохнул и встал в конец очереди. Ему предстояло долгое ожидание, но видя, как много людей занимают здесь места – Он не мог не задаться вопросом, каким же на вкус окажется это мясо. Незаметно для Петрова рядом с Виидом появилось несколько оживленных скульптур. Самые крупные оживленные скульптуры жили за пределами крепости, так что сейчас возле Виида были только Цербер и рыцарь Севиль, которые тоже получили свою порцию еды. Гав-гав! Получив маленький кусочек мяса, Цербер... преданно завилял хвостом, выпрашивая добавки, а когда это не сработало, он упал на спину и стал выкатываться у ног своего хозяина. Такой уровень близости Петров никогда раньше не видел у сурового стража адских врат. «Вкус мяса просто феноменальный! Думаю, навык готовки вида выше, чем мое владение мечом!» Даже рыцарь Севиль, похоже, с повышенным уважением относился к Вииду. С его исключительным контролем над огненной стихией жарящееся мясо становилось румяным и сочным даже от простого добавления чесночной соли. Все усилия, которые Петров приложил, чтобы заполучить сердца и умы оживленных скульптур, были смыты, как рисунок на песчаном берегу. «Нет, нет, это еще не конец!» Если через какое-то время я продолжу свое дело, то получу еще один шанс. Петров продолжал стоять в очереди, ломая себе голову подобными вещами и слушая болтовню других людей. Лорд Виид, похоже, популярен среди дам. Да, с ним постоянно красивые женщины. Очередь сдвинулась, и теперь Петров мог лично видеть Виида. Скульптор вызвал дух огня по имени Огонек, чтобы жарить и тушить мясо сразу на нескольких плитах. Его ловкие движения, когда он нарезал его, посыпал перцем и солью, выглядели максимально естественными. А, а что это за красавица рядом с ним? В этот момент Петров увидел хворен. Эта редкой красоты девушка стояла вместе с видом и помогала ему готовить. Ее лицо сильно раскраснелось от жара готовящейся еды. Как такая красота может находиться рядом с таким, как он? Эта мысль еще больше подогрела ненависть Петрова к Вииду. И в этот самый момент он увидел, как Виид берет кусочек мяса и кладет его в рот другой девушке, Девушка, которая никак не выходила у Петрова из головы. Юрин, с которой он познакомился в замке Святого Георгия, ела мясо, приготовленное Виидом. Они пробыли вместе совсем недолго, но даже за это время она оставила в сердце Петрова по-настоящему огненный след. Это же Юрин! Вид того, как Юрин ласково улыбается Вииду, насквозь пронзил сердце Петрова. Он очень хотел вновь встретиться с ней. Но не в такой обстановке, когда ему приходилось стоять в очереди, чтобы купить мясо. Я должен собраться с духом, развернуться и навсегда покинуть крепость Варка». Петров хотел похоронить все свои планы и уйти. Но причиной, которая не позволяла ему это сделать, было лицо Юрин, стоявший рядом с Виидом. В ушах Петрова даже зазвенело от волнения. «Кто эта девушка?» Я слышал, что она художница. Разве ты не в курсе? Это же младшая сестра Вида. Она была вместе с ним, когда тот отправился в приключение, в королевство вампиров. О, она очень милая. Хотел бы я, чтобы у меня была такая девушка. Если Виид станет моим зятем, я уверен, что передо мной откроется море возможностей. Петров изменился в лице и вновь повернулся к Юрин. «А? Э -э, значит, она его сестра?» Теперь он понял, почему Юрин нарисовала то граффити в замке Святого Георгия. Теперь он понял, почему Юрин нарисовала то граффити в замке Святого Георгия. Стоимость всех продуктов питания и напитков, которые поглощали мечи, оплачивалась видом. «Уф! Мне ик!» «Мне кажется, я сейчас умру, мой желудок точно лопнет!» Из-за их обжорства здоровье действительно резко упало. Но даже после этого они были только рады новым порциям – мяса. «Это ребрышки?» «Да, это тушеные ребрышки с травами». Виит постоянно приносил им добавку, и мечи попросту не могли от нее отказаться, чтобы не показаться невежливыми. Это была ситуация, когда все 504 человека могли умереть из-за переедания. Повар – это опасная профессия. Никогда не думал, что люди, бесстрашно сражавшиеся с костяным драконом, могут быть побеждены вот таким вот способом. Такие рациональные люди, как Пейл и Зефи, наелись даже просто, глядя на весь этот процесс. Они не могли не поразиться тому, как мечи продолжают очищать тарелки. Когда башня из мяса вот-вот должна была пойти к концу, с охоты вернулась другая группа варваров и выложила новую, еще более высокую мясную башню. «Мясо! Вах!» Остальные игроки сидели рядом с мечами и ели. «Давайте наедимся как следует! Вы только посмотрите! Это же директор Ким!» «Господин директор, не ругайте нас завтра за работой. Мы хотим уйти домой пораньше. Мы должны как следует отдохнуть на выходных. Даже роботы устают, а мы всего лишь люди. Экзамены, работа, тесты, экзамены, работа, тесты. Р -р -р -р. Да кому все это под силу?» Игроки поедали мясо и выплескивали свой стресс, который успел накопиться в реальной жизни. «Ох, и наемся же я сегодня!» Мясо, прожаренное нимом самое лучшее. Некоторые феи просто влетали в тарелки с мясом. Они были настолько прожорливыми, что, объевшись, больше не могли летать, как бы сильно не пытались махать при этом своими крылышками. Когда наступила ночь, мечи развели несколько костров и расселись вокруг. Еда подходила к концу, и они жарили оставшееся мясо для последнего приема пищи. «Кажется, в эти времена у вида много врагов», – произнес первый меч. «Я видел по новостям, что Гильдей Гермес пытается его убить», – ответил третий меч. Четвертый и пятый мечи также прокомментировали слова учителя. «Я слышал, что эти ублюдки совсем бессовестные, они порочные и жадные». «По-видимому, эти поганцы самые сильные на Версальском континенте. Никто не может сопротивляться этим гадам». Ученики спокойно слушали старших. Первый меч сам выстраивал ход беседы, и другие инструкторы с серьезными лицами его поддерживали. А поэтому никто из учеников не спел их перебивать. Первый меч кивнул и продолжил. «Нет никакой необходимости вмешиваться в войну нашего младшего». У него, наверное, есть свои соображения по этому поводу. Естественно, Вид принял кое-какие контрмеры против гильдии Гермес. Ей все еще не удавалось полностью захватить континент, и он твердо намеревался сопротивляться до самого конца. На данный момент у Виида была возможность воспользоваться скульптурной трансформацией, чтобы незаметно путешествовать и выполнить Свою первоочередную цель – закончить задание на мастера и отыскать последнее наследие скульпторов. А даже если после этого всего он не сможет избежать лап Гермес, он заключит с ними какую-нибудь сделку. Верно. У нашего младшего наверняка есть какие-то идеи. Так что, оставив его один на один… Ха, но я как инструктор не могу видеть… как наши самые младшие ведут бой совсем одни, прокомментировал третий меч, а затем поспешно добавил. Вы все правильно говорите, учитель. Я уверен, что если мы оставим его наедине со своей судьбой, он проявит себя самым должным образом, но мы, как его старшие братья, обязаны ему помочь. Первый меч поднял голову и посмотрел на ночной небосвод, усеянный звездами. Этот Версальский континент – поистине загадочное место. Он наполнен свободой. Всю свою жизнь я шел дорогой меча, но даже я не мог себе представить, что однажды наступит день, когда у меня появится такая свобода действий. Инструкторы и ученики могли понять слова своего учителя. Пусть их тела и разум были доведены до совершенства, На практике они практически не применяли свои навыки. А здесь, даже учитывая все эти сложные переменные, такие как, например, характеристики, уровни, текущее значение навыков, было место, где они могли не выпускать свои мечи из рук. Они могли сражаться с сильными противниками, отправляться навстречу приключениям и встречать новых друзей. Это был мир, о котором мечтал каждый из них. Я считаю, что если человек силен, то он имеет право завоевать континент. Но нельзя терпеть, когда эти вульгарные ублюдки обдирают слабых и тиранят весь континент. Да, мы тоже так думаем. Первый меч широко улыбнулся и спросил. Мы получили здесь много удовольствия, не так ли? Да, мы наслаждались проведенным здесь временем. Мечи? не ходили по чьим-то поручениям убивать монстров или повышать те или иные навыки до определенного уровня. Все, что они делали, происходило от их собственной мотивации. Иногда они делали сумасшедшие вещи, но при этом на полную наслаждались свободой, которую им предоставлял Версальский континент. Думаю, пришло время стать сильными. Сильными настолько, чтобы вне зависимости от того, какой бы шквал ударов на нас не обрушился, мы не упали. Давайте-ка проверим, может ли сила одного человека, а не какой-то гильдии Гермес, изменить мир? Инструкторы и ученики понимали, что настоящему шторму может противостоять лишь сильнейший. Они поклялись в своих сердцах, что непременно получат уровни и прочие присущие королевской дороге важные элементы, чтобы стать по-настоящему сильными.